Глава 8. Порой такое впечатление, что она меня ненавидит. Стар говорила: "Избегай смотреть в око в глаза". С утра она была сама умиротворённость. Ок знал, что это не надолго. И 13, это всё сказано. Они шли как раз мимо Брендоновского дома. Боковым зрением он око ловил, как шевельнулись шторы. Следующей минутой с ко лица спустился Брендон Рок собственной персоной. Плотно сжимая губы, изо всех сил стараясь не хромать, он пересек двор. Окпа отстал. Стар вздохнула. «Доброе утро, Стар!» — Брэндон расплылся в улыбке. «Ты снова полулицы разбудил своей тарахтелкой. Почини уже ее, а то моя дача с ней стерпит, сама разберется». «Это «Мустанг» шестьдесят седьмого года выпуска. Да знаю я, знаю. Тачку еще твой отец купил, а ты последние двадцать лет с ней возишься». Даже в нашей газетёнке пролести умудрился со своим ароритетом, чтоб его. Действительно, на статью о раритете выделили полосу перед рубрикой частные объявления. Несколько абзацев было посвящено проблеме поршней. Под текстом поместили фото: милированный Брендон губы уточкой разлёкся на капоте. Дача с маркером зачерикала Брендонову физиономию, а газету приклеила ему на ворота. — С четвертым июля справлюсь, — заверил Брэндон. — Кстати, не прокатишься со мной на Клир Уотер Коуф? Пикник бы устроили, а? Твинкис будут обязательно. Ты ведь их любишь. И курица с ананасами. У меня даже есть набор для фондю. Соблазняя, Брэндон не переставал работать гантелью. Вены на правой руке вздулись, как веревки. — Да не хочу я с тобой встречаться. Со старшей школой меня окучиваешь. И как не надоест? Придёт день, и я к тебе остыну, Старк. Это бы обещание до да, в письменном виде. Стар и Джлаока за руку они пошли дальше. Нет, ну правда, ок. Этот Брендон, он себя до сих пор ставших наследником воображает и не может пережить, что ты предпочла ему Винсент. Они дошагали до последнего дома на Айви Ранч Роуд. Ок оглянулся, Брендон Рок всё стоял в воротах, наверняка спиной их глазами буравил. Ок и Стар гуляли не просто так. Вот уже почти десять лет это был их ритуал. Уок приезжал в понедельник утром, выводил Стар из дому, говорил с ней. Не бог весть что, но порой ему казалось, что Стар без этих прогулок и бесед пропадет. Психотерапевт сам по себе, ему всего не расскажешь. А Уок, пожалуйста. Ну и как он? В порядке. Стар прищурился. И что, блин, это значит, в порядке? Давай, выкладывай, не вели. — Я слыхал, что тут у тебя произошло. В смысле, ночью. — А, ну да. Явился благородный рыцарь, мать его. — Так вот, все под контролем. Винсенту Кингу не обязательно меня пасти. И разруливать за мной тоже не обязательно. Не нуждаюсь. — Раньше он разруливал. И за тобой, и за мной. — Помнишь, Джонсон младший меня обвинил, якобы я угнал его велик? Стар засмеялась. — Будто ты способен взять чужое. — Да. Джонсон младший был тот ещё верзило. Винсент Верзило не боялся. Те, кто привык брать на храп, а мы это не видели, я говорю про внутренний стержень. О нём знали только мы. А как Сиси была к нему привязана? Сидим, например, мы с Винсентом на диване, и она придёт в теснице между нами и рада. Винсент с ней играл. Она для него картинки рисовала, и он их домой заберёг, хранил как что-то ценное. Да, я помню. Ты его всё помнишь? Зачем ты водишься с дарком, он мутный тип. Это не то, что тебе кажется. И вообще, я сама виновата. Скандал закатила. Всё проехали. Сегодня у меня вечерняя смена в клубе Дарка. У поворота на Сансет-роуд Ок намеренно замедлил шаги. Стар стрельнула глазами на дом Винсента. Ок думал, она в ту сторону и направится, ждал. Но Стар пошла прямо к пляжу. Мимо проносились автомобили. Показался внедорожник. За рулем сидел Эд Тэлоу. Ог замахал ему. Никакой реакции. Взгляд Эда Тэлоу был прикован к Стар. Ог ослабил узел галстука. Стар сбросила сандалии и побежала к воде. Ог двинулся за ней, сразу начерпав туфлями песка. Узкие пятки так и мелькали перед ним. Стар смешно подпрыгивала. Песок был раскаленный. Вот она в полосе прибоя стоит в воде по щеколотку. Оок пробирается к ней, пыхтя и отдыхаясь. Они пошли берегом, стар босая по воде, Оок обутый по суху. Я не справляюсь, Оок. Ну что ты? Вообще ты не оставь не утешай. Все женщины заточены на материнство, мне даже этого не дано, сама знаю. Батяс любит тебя. С ней не просто характер, но я же вижу, как она беспокоится о тебе. А Робин, с Робином никаких проблем. Он Он лучшее, что я в жизни сумела. Мой принц. Они уселись на песке. Тридцать лет, ОК. Тридцать лет отсидеть, а потом блямс. И ты снова в том же самом городе. Сколько я о нем думал, о Винсенте. Все эти годы он из моих мыслей не шел, честно. Тебе это по нраву, я знаю, когда есть с кем поговорить о нем. Будто мы прежние. Спину жарило, меж лопаток струился пот. Легко живешь, Стар. Напиться, таблеток наглотаться. На пороге смерти постоять с тебя, как с гуся вода. Идешь с себя, словно ничего не изменилось. И извинишься, болтаешь. Зато на тебе проклятие. Патологическая честность, вот я о чем. Позволил на себя чужой груз и тащишь, будто так и надо. Дача с меня в грош не ставит, а ты для нее образец для подражания. Ничего подобного. Ты для моей дочери символ добра. Герой, без которого и жизнь не жизнь. который не лжёт, не юлит, не пакостит. Девочке без такого героя нельзя. Дача снего говорит об этом, но я знаю, это ей необходим. Смотри, не подведи мою дочь, потому что тогда для неё свет погаснет. У тебя и у самой получится. Дачас будет равняться на родную мать. Старп провела ладонью по песку, захватила горсть, стала смотреть, как песчинки текут сквозь пальцы. Чушь. Как мне перестать быть собой? Нереально же. Поговоришь с ним. Простить его, что ли? Я этого не предлагал. Каждый раз, когда я сступала или падал, я именно его вспоминала. Но то, чтобы принять его обратно в свою жизнь, у меня просто нет сил. Вдобавок, речь идёт не только о моей жизни. Винсент лучше, чем Тики Дарк. Твою мать, Ок, ты как дитя малое. Этот лучше, тот хуже. Этот хороший, тот плохой, будто люди однородные. Каждый из нас откид набор коллекции самых древних и самых добрых поступков. Винсент Кин убийца. Он убил мою сестру. В голосе послышались близкие слёзы. Марта вот сделаю и уехала. Молодец, не то что я. Ты под моей защитой. И твои дети тоже. Стар сжал его ладонь. Потому что я тебя и люблю. Ты мой самый-самый лучший друг. А вообще мы все часть грандиозного замысла. У Вселенной свои планы. Ничто просто так не происходит. Есть причины, есть следствия. Неужели ты в это веришь? Космические силы всегда в итоге уравновешивают добро и зло. Стар поднялась и тряхнулась от песка. Передай ему, если спросит, что я его давным-давно из своей жизни вычеркнула. И больше о нем не упоминай, слышишь? Для меня сейчас главное — Дачес и Робин. И я в лепешку расшибусь, а докажу им обоим, что так оно и есть». Вок проводил старым взглядом, перевёл глаза на океан. Всё это он уже слышал и не раз. Оставалось чупавать, что сегодня старь не просто сыпало привычными фразами. В полночь что-то грохнуло снаружи. Через несколько секунд по стене полоснули фары, выхватив из мрака шкаф без дверцы, туалетный столик с перекошенным ящичком. сами стены голые ни постеров ни рисунков ни единого признака что здесь живёт девочка 13 лет не льняный половик затёртый до нельзи под ним нет даже линулеума просто доски и узкая кровать рядом с кроватью робина место где дача смучует то сны то боязнь уснуть робин ни на шум ни на свет не отреагировал в ночной духоте он раскрылся разметался волосы чуть взмокли Датчис заперла спальню, прокралась в прихожую, набросила дверную цепочку и выглянула. Стар лежала ничком на пожухлой траве. Датчис открыла дверь и скользнула с крыльца. Успела заметить, как в конце «Айви Ранч Роуд» мигнули хвостовые огни эскалейда. Перевернула мать с живота на спину, потянула задранную юбку, вниз позвала «Стар!». Увидела, глаз подбит, губа припухла, тонкая кожа вот-вот лопнет, кровь пойдет. «Стар, очнись!» В доме напротив шевельнулись шторы. Мелькнул мужской силуэт. Мясник. Вечно он подсматривает. Поодаль у Брэндона Рока стал мигать сигнальный фонарь. По брезенту на бесценном мустанге заметались световые пятна. «Ну, вставай же!» Дача схлопнула мать по щеке. Долгих десять минут, пока Стар очнулась. Еще десять, чтобы довести ее до крыльца и перетащить через порог. В прихожей старт начал рвать. Корячила, сотрясала, будто она выблевывала свою угольно-черную душу. Дача сдавела ее до кровати, уложила на живот. Так надо, на случай повторной рвоты. Сняла с матери туфли на шпильках, распахнула окно, чтобы выгнать вонь, сигаретный дым и приторные алкогольные пары, усугубленные парфюмом. случалась мать, будила Дача, возвращаясь после вечерней смены в клубе Дарка. Не могла тихо войти, но избили её впервые. Дача свышла в кухню, набрала полное ведро воды, подтёрла плевотину, чтобы Робин утром не увидел, вымылась, надела джинсы и кроссовки. Робин сидел на кровати, столбиком таращился в темноту. Дача сложил его, дождалась, пока он уснёт, заперла спальню изнутри и через окно выбралась во двор. Со всеми предосторожностями она катила по спашному городу. На Main Street вырулить не решилась. На Sunset Row тоже, там нередко дежурил ок. Ехала переулками, думала про Око и Стар, как они смягчают алкоголем острые углы бытия. За полчаса отдача с Атмахало до целой мили до поворота на Кабрилио. Мышцы бёдер горели. Впереди замаячил тот самый клуб, Восьмёрка. Про него всем ребятам было известно, ну и Дачис тоже. Каждые несколько лет во время праймерис кандидаты в мэры сулили по просьбам местных жителей закрыть проклятую восьмерку. Ночь на понедельник, предсказуемо пустая парковка, само заведение тоже пустое, окна темные. Несколько фонарей льют мертвенный неоновый свет на выбоины в гравийном покрытии. Городок Кабрильо растянулся над обрывом. Дачис видела, как густо и масляно блестит ночной океан. Как топорщатся скалы, как машет роща. Казалось, именно деревья гонят в сторону дачи с прохладной бриз, причем прямо от той грани, за которой ничего уже нет. Дача со дна в мире, ибо и хайвей, и океан необитаемы. Она соскочила с велосипеда, не заботившись придержать его, чтоб упал не так резко. Прошла по парковке, подергала тяжелую деревянную дверь, разумеется, заперто. Оконные стекла затонированы, сбоку пленка облупилась. Реклама обещает счастливые часы с двух до семи. Ну и кем надо быть, чтобы в грош не ставить утреннее солнце, выявляющее каждый грех? Неоновая трубка. На вывеске нижняя часть женского тела, задница и ноги в профиль. Сейчас их почти не различить, огни-то не горят. Дача снашерила камень, метнула, трещина на стекле. Второй камень вслед за первым, стекло разбилось. Секундная глухота, отсроченный вдох и ступор ровно до того мгновения, когда завыла сигнализация. Вой заставил Дачу ускориться. В рюкзаке у неё был блок спичек. Она шагнула в оконную раму, не ойкнула, задев рукой стеклянный клык, не обратила внимания на разодранную кожу, у неё была цель. Вот они, гримёрки, зеркала, возвращающие парковочный свет, табуреты, пудра, помада, сценические костюмы, о существовании которых дача столько догадывалась, да и то смутно. Запах пота, замаскированный санитайзером. Двари до шкафчиков на каждом фотографии одинаковая мимика, губы уточкой, одинаковые причёски, волосы откинуты назад. Имена, ассоциирующиеся с невинностью и чистотой. Дача сшагнула в сторону, угодила рукой в кучу тряпья, корсеты, перья какие-то. Из гримерок она вышла, собственно, в зал, прямо к бару, где бокалы и бутылки множились в зеркальной стене. Взяла бутылку карвуазье, открыла, облила кожаный диванчик, достала спички, подожгла сразу весь блок, швырнула в кабинку, ставилась на гипнотическое и голубое пламя. Дача сочнулась лишь, когда ей сдавила грудную клетку. Пока жар пыхал в лицо, она завороженная, его не ощущала, а тут закашлялась, отшатнулась. Внезапно вспомнила, что рука рассечена до крови. Зажимая рану ладонью, дача спятилась, натыкалась на столы и стулья, но взгляд оставался прикован к огню, к яростной его пляске. Она спохватилась лишь у дверей, бросилась обратно прямо в густой дым, натянула футболку на рот и нос, Распахивала двери одну за другой, пока не оказалась в кабинете. Стол красного дерева, отделанный зелёной кожей, бар, только поменьше того в главном зале. Хрустальные бокалы, коробка сигар, экран видеонаблюдения под ним дверца. Дача с открыло её, выдернула плёнку, сунула в рюкзак. Теперь к выходу. Она пробиралась, согнувшись пополам, огонь дышал ей в спину. Вырвалась. Долго хватала ртом ночной воздух. Отдышавшись, вскочила на велосипед. На её футболке среди звёзд улыбался полумесяц. Позади трещал выгорая и рушись мерзкий притон. Вскоре к этим звукам прибавился вой сирены. Пожарные наконец-то отреагировали. Дач из-за всех сил крутила педали, промчалась главной улицей Кабрильо. Путь шёл вниз по склону, а дальше пришлось подниматься в гору. Ей встретился случайный автомобиль. Она втянула голову в плечи и при первой возможности свернула с Хайвея. На Кейп-Хэвена Добиралась уже тропой, полускрытой в роще. По Сан-Сет-Роуд проехала совсем немного. Почти сразу срезала, вырулила на Фортуна-авеню. Остановилась, увидев гору хлама. Ветхий приставной столик, коробки, пакеты. Утром их заберет мусоровоз. Спрыгнула на землю, велик упал, звякнув. Бегом пересекла улицу и запихнула пленку в полиэтиленовый мешок. Замела следы. Потому что она не дура какая-нибудь. Вот и ее улица, и ее дом. Как могла тихо, дача свкатила велосипед во двор, прислонила к стене, через окно забралась в спальню. Мать и брат не услышали. Она скользнула в ванную и разделась, даже не взглянув на свой порез. Голая прокралась к стиральной машине, загрузила вещи и села ждать. Лишь когда машина, покончив со стиркой, отключилась, дача залезла в ванну и пустила в воду, тщательно намылилась и окатилась из душа. На столовое время заняться порезом. Перед зеркалом дачас извлекла осколок, в полдюйма длиной, потекла кровь, та же, что кипела в жилах её необузданных предков. Семья Рэдли была не из тех, где отводят под лекарства целый шкафчик или хотя бы держат аптечку. И всё-таки дачас отыскала набор детских пластырей с картинками, она сама их купила в прошлом году. Выбрала самый большой и заклеила рану. На её глазах пластырь окрасился алым. Она легла в изноже её робиновой кровати, свернулась по-кошачьей и стала ждать, когда придёт сон. Так и не дождалась. Заблег жив рассвет. Огненной ночь позади, думала дачас, а дальше-то что? Ничего хорошего, это ясно. Она стала клясть себя, не выбирая слов, не ведая снисхождения.